Глава 17 Где-то за спиной Маркус распинался перед игроками соседних позиций. Как здорово он придумал позвать Кина для одиннадцатиметровых. метровых Слушая его похвальбу, Кин пробил идеальный пенальти. Мяч прошел в дюйме от пальцев вратаря из отдела технологического развития врезался в плетеную сетку, от отчего та пошла рябью и шлепнулся на траву. Из-за торжествующих воплей и обилия вскинутых рук. Кин на мгновение забыл, где находится. Потряс головой, отгоняя шум, почувствовал, как его хлопают по спине и услышал, как снова и снова выкрикивают его имя. «Кин Стюарт!» Нет, не показалось. Назойливость этих криков не вязалась с футбольным матчем между командами отделов. Кин обернулся, пытаясь разглядеть, кто его зовет. Собравшийся вокруг толпа расступилась, Шумные возгласы улеглись. Умолкла даже команда противников. «Кин Стюарт!» Снова позвал голос. Оказалось, он принадлежит женщине в форме. Темно-синий жакет, фуражка, пояс со снаряжением. Служба безопасности бюро. «Это я!» Ответил Кин, остро чувствуя на себе взгляды всех на поле. Он шагнул вперед и присмотрелся к охраннице. У него был полный комплект средств физического воздействия, хотя оружие оставалось в кобуре, а наручники на поясе. «Что-то случилось?» — спросил он. «Кен Стюарт!» — повторила женщина уже тише, но не менее твердо. «Вас вызывают к заместителю директора. Прямо сейчас. Я провожу». «К начальству? Да еще под охраной?» «Хорошо. Игра как раз закончилась. Пройдемте, агент». Ее твердый холодный взгляд мог означать только одно. Она все знала. «Но как?» Чтобы скрыть общение с Мирандой, Кин запускал специальный скрипт. Третий этап из четырех. Естественно. Всегда без исключений. Он вообразил совокупность свайпов и нажатия клавиш и окно подтверждения, что появлялось после запуска скриптов. Но воспоминания относились к другим дням недели. Нюансы сегодняшнего письма миранди ускользнули, так и не приняв более или менее резких очертаний. Лихорадочно роясь в памяти... Кин вспомнил, как в кабинет вернулся неугомонный Маркус. Вроде бы Миранда говорила, что не хочет играть в футбол. И еще спрашивала, какую специализацию выбрать. Но каким образом Маркус уговорил его выйти на поле? Почему Миранде разонравился футбол? Какие советы насчет колледжа дал ей Кин? Детали, все, включая самую существенную, растворились в туманном мареве. Запустил ли он свою программу? Просто иди посоветовал Маркус дрогнувшим голосом. Не мог же Кин забыть о третьем этапе. Сама мысль об этом казалась невероятной. Равновесие между прошлым и настоящим, на создание которого он потратил столько сил. Каждый миг его жизни был посвящен сохранению этого баланса. Кин не мог допустить настолько чудовищную ошибку. Неверие пронзило его до мозга костей, но тревога, вплетаясь в реалии момента, разрослась в полноценную панику. После случая в музее внимания и память то и дело давали сбой. Преуменьшая серьезность проблемы, Кин не признавался в этом ни врачам, ни Маркусу, ни Пенни. Но архаичному и в то же время жизненно важному программному коду не было дела до его ухищрений. Да, конечно. Сохраняя невозмутимый вид, чтобы никто не заметил его смятения, Кин обвел глазами любопытствующие лица и кивнул встревоженному Маркусу. О, жена и лавры. Следующие 10 минут прошли в полном молчании. На выходе из лифта Кина и женщину встретил еще один охранник, и все трое проследовали в кабинет замдиректора. Внутри не оказалось ничего, кроме рабочего стола и стены интерактивных мониторов. Некоторые представляли собой висящие в воздухе голограммы. Раздвижная дверь за спиной закрылась, отсекая офисный шум. И в комнате воцарилась тишина, если не считать цифровой записи журчания искусственного ручья. Зам-директора, женщина под 80, если не 90, по имени Сьерра Хэммонд, с набрякшими подглазными грыжами, темневшими на бежевой коже и естественной проседью в волосах, встала из-за стола, смахнула со стены голографические экраны и жестом пригласила кино сесть. Агент Стюарт. Наша аномалия. Присядьте, пожалуйста. Спасибо, я постою. Кин поджал пальцы ног, и те свернулись в крепкие кулачки. Не зачем так ощетиниваться, агент Стюарт. Я больше не агент. Работаю в исследовательском отделе. Ну хорошо. Мистер Стюарт. Зам директора сложила руки домиком, и Кину вспомнился знаменитый мистер Бернс из древнего мультсериала «Симпсоны». Просто Кин. Просто Кин. Ну ладно, хватит ломать комедию. Буду с вами откровенно. Глядя ему в глаза, Хэмонд клацнула ногтями по столу. Как скажете. С региональным заместителем директора Кин встречался впервые и был одним из немногих, кому выпала такая честь. Вскоре, после возвращения в эту эпоху, он получил письмо с пожеланиями скорейшего выздоровления за подписью Хэмонд. Еще подумал, знает ли она, что с ним произошло, или его имя так и похоронили в безвестном статистическом отчете. Теперь ответ был очевиден. Хэмон знала, кто он, и паника завладела его сознанием, будто сорная трава. Из-за волнения Хин едва не забарабанил пальцами по бедру, но сдержался и вместо этого крепко сжал кулаки, не собираясь делиться с заместителем директора никакими секретами, кроме тех, о которых ей уже известно. С этого момента вы отстранены от службы. Отдел кадров предложит выходное пособие. Думаю, вы сочтете его вполне удовлетворительным. Оно почти не отличается от пенсионного плана для отставных агентов. Плюс год с полным сохранением заработной платы. Она указала на крайний монитор на дальней стене, а затем повела рукой, и голограмма приблизилась к лицу Кина. Это благодарность за службу и компенсация за риск которому вы подверглись. Возьмите долгий отпуск. Отдохните как следует, прежде чем приступать к поискам новой работы. При желании можете и дальше участвовать в футбольных матчах бюро, как все наши бывшие сотрудники. Скоро вы женитесь, верно? В ответ на эту фразу Кин приподнял бровь. Хэммонд продолжила. Пенни Фернандес, уроженка английской деревни Саксони-Кобурн, близ города Эксетер. Выросла в Лондоне, 7 месяцев назад получила должность су-шефа в компании FiniFin Catering. Кейтеринг». Приходится сестрой нашему эвакуатору по имени Маркус Фернандес. Как известно, она терпеливо ждала вашего возвращения из продолжительной командировки в эпоху 21А. Какое-то время вам обоим стоит пожить в свое удовольствие. Помогите ей открыть ресторан, о котором Пенни так мечтает. Ей нужен бизнес-план. Ох, Кин, не делайте удивленное лицо! В организациях вроде нашей сотрудников знают вдоль и поперек. Им, к примеру, указала она на дверь, подразумевая других руководителей бюро с пышными названиями должностей. Известно вся моя подноготная, включая выписанные чеки и баланс на банковском счету. Иначе для чего такой штат эвакуаторов и действующих агентов? Вся организация выстроена по принципу внутренней прозрачности. Это страховочная сетка и единственный способ решения темпоральных проблем потому-то нас и впечатлило ваше умение заметать следы». Высказавшись, Хэммонд подалась вперед, то ли из-за напряженности разговора, то ли чтобы оценить реакцию Кина. Обуреваемый бесчисленными вопросами, он усилием воли свел панику к терпимому дискомфорту и осторожно ответил. «Я не вполне понимаю, о чем вы. Давайте не будем ходить вокруг да около. Вы все же присядьте, я не кусаюсь и не сержусь». Замдиректора снова указала на кресло, но Кин остался молча стоять. «Я, как и все остальные, прекрасно понимаю, зачем вы сделали то, что сделали. Но смысл существования бюро заключается в искоренении темпоральной деформации, прямой или косвенной передаче знаний, способных изменить судьбу человека, группы людей или общества в целом. А ваши действия привели именно к ней». «Наша фундаментальная задача – не допускать коммуникации с прошлым. Но даже с учетом сказанного, допускаю, что мы закрыли бы глаза на ваши электронные письма, ведь это родительский инстинкт, потребность любого отца или матери. Однако…» Она глубоко вздохнула. «Такое?» «Это выходит за любые рамки, и ситуацию необходимо взять под контроль». Появилась новая голограмма с изображением. Она медленно вращалась, И Кин рассмотрел рисунок во всех подробностях. Простые черные силуэты на белом фоне. Женщина с простертыми руками бежит справа налево, а за спиной у нее мужчина, падающий с небес на землю. Над рисунком синяя надпись с жирным шрифтом. Время вышло, интерактивная демоверсия Ниже имя разработчика, Миранда Стюарт. Зам директора взмахнула рукой, и рядом с изображением появился текст. Время вышло. Интерактивная демоверсия видеоигры, созданной программистом Мирандой Стюарт. Получасовой отрывок повествует о бюро темпоральной деформации: секретном агентстве, созданном для борьбы с преступностью во времени. В демоверсию включены разветленные диалоги, головоломки, боевые сцены и видеоролики начальный и финальный. Идея, сценарий и программирование Миранды Стюарт, художественное оформление. «Таня Пайпер и Роуз Уильямс». Кин напрягся всем телом. Сердце забилось так, как не билось никогда в жизни. Миранда воспользовалась его журналом, несмотря ни на что. Или, быть может, благодаря его письмам. «Это ничего не доказывает», — через силу выдавил Кин. «Давайте изучим проблему повнимательнее», — предложила Хэммонд. «Позвольте процитировать ваше письмо». Если интересуешься разработкой видеоигр, вперед. Быть может, это непрактично, а временами будет непросто, но я знаю, что ты справишься. Невинные слова. Ну, допустим. Однако мы проанализировали архивную дельту. Вы отправили письмо 94 минуты назад. До этого Миранда Стюарт получила степень бакалавра информатики. Два года проработала в компании, занимающейся коммерческой разработкой программного обеспечения — а затем переучилась на ветеринара, так и не занявшись разработкой видеоигр, ориентированных на творческое повествование. После отправки вашего сообщения отдел надзора засек гравитационные сдвиги по всему спектру, а отдел мониторинга временной шкалы изучил произошедшие перемены. Поначалу они скромные, почти незаметные, но растут как снежный ком. И по пристальным рассмотрении мы пришли к выводу, что происходит нечто катастрофическое. Кин был всего лишь действующим агентом, грубой силой служебных операций, но прекрасно знал, что бюро умеет распознавать массивные сдвиги во времени. Они многократно заметнее проделок темпоральных нарушителей, желающих обеспечить себе безбедную старость. После отправки этого письма судьба вашей дочери кардинально изменилась. В 2030 году, в свой день рождения, Миранда разместила этот проект на агрегаторе портфолио. В тот момент она оканчивала магистратуру по разработке видеоигр. Ее попытка найти работу повлекла за собой эффект домино, поставивший под угрозу всех оперативников бюро. Вот, смотрите. Потенциальные работодатели скачали ее проект 32 раза. Он загружен на 4 профильных сайта, размещен в портфолио вашей дочери, а также находится на многочисленных устройствах резервного копирования. Из-за ваших слов одобрения тайны бюро стали достоянием широкой публики в формате видеоигры. История путешествий во времени, технологии, протоколы заданий. Даже всемирная сеть служебных локаций. За каких-то 30 минут ваша дочь сумела разгласить невероятное число правительственных секретов. И теперь любому злоумышленнику известно, кто мы такие и как работаем. Агенты-перебежчики, темпоральная мафия, анархисты и их наемники. Черный рынок путешествий во времени. Да, теперь все они стали опаснее прежнего. Будь у Хэммонт возможность заглянуть кину в сознание, она увидела бы одну единственную визуализацию весьма специфического воспоминания, его дневник. «Сперва кодируешь что-нибудь прикольное, а затем строишь вокруг этого мир, так, чтобы он понравился другим», сказала когда-то Миранда, а годами позже послушав отцовского совета и не сдержав обещания, взяла за основу разработки реальность, описанную у него в дневнике. Я велел ей никому не рассказывать. Наверное, она решила не слушаться отца, которого нет рядом. Но я рядом. Благодаря противозаконным действиям. Кстати, мы прикрыли эту лазейку. Отныне вы не сможете связаться с дочерью. В стремительном ритме, способном соперничать лишь со скоростью мысли Кин забарабанил пальцами по бедру. Но в том-то и проблема. Позвольте написать ей письмо. Письмо в прошлое. Напомнить, чтобы Миранда никому ничего не рассказывала. Пусть сделает какую-нибудь другую игру. А эту никто не увидит. В таком случае, даже если вы добьетесь успеха, на время переговоров наша организация останется под ударом. Я не готова пойти на такой риск. Подумайте о судьбах сотрудников в том числе действующих агентов, разбросанных по всей новой истории, а также представьте, какой сопутствующий ущерб будет нанесен при ликвидации БТД. Что, по-вашему, я сделаю? Позволю всему этому случиться? Или принесу в жертву человека, которого вообще не должно было существовать? В памяти Укина прозвучали слова Хезер, произнесенные за последним ужином. Интересы большинства превыше интересов меньшинства. Но Кин отверг эту логику. Ведь сейчас речь шла о его дочери. «Она ничего не знает», — сказал он. «Думает, это вымышленная история, как ее любимый сериал о путешествиях во времени. Какая разница? Если информация попадет к злоумышленнику, все бюро окажется под угрозой. Повсеместно и в любой точке времени. Так помешайте этому. Сотрите демоверсию сайтов. «Взломайте исходный код, измените его, чтобы игра не запускалась» или «Нет, Кин, вы не понимаете. Даже если уничтожить файлы, знания останутся в голове у вашей дочери, и нельзя предсказать, когда они станут достоянием общественности». Во взгляде замдиректора не читалось ни гнева, ни раздражения, ни разочарования. Напротив, Кин с шокирующей ясностью увидел в ее глазах совершенно иное и более опасное чувство страх. Миранда Стюарт – переменная, которую необходимо взять под контроль, а ее знание – потенциальная угроза для бюро, причем угроза небывалого масштаба. У Кина снова разболелась голова. Виски сдавила железной рукой, протянувшейся сквозь время и пространство, но теперь боль ощущалась по-другому. Она не имела отношения к повреждению префронтальной коры, вызванному темпоральными прыжками или к неспособности мозга справиться с триггерами воспоминаний. Нет. Источником этого приступа стали стиснутые зубы, рост кровяного давления и охватившая сердце паника, которая сменилась гневом. «Что вы сделали с Мирандой?» «Подобные решения даются нам нелегко», — ответил Хэммонд, твердо глядя ему в глаза. «Впрочем, это касается любых наших решений». «Что вы с ней сделали?» «Эту переменную необходимо взять под контроль», — повторила замдиректора все тем же механическим тоном. «Проклятие, ответьте на вопрос!» — прорычал Кин голосом, совершенно неуместным в офисной обстановке. Двери за спиной отворились, справа и слева материализовались двое охранников. «Что вы сделали с Мирандой?» «Вопрос в том, что с ней сделали вы, Кин. Вы ознакомлены с нормативами по невмешательству». «Решение вы приняли самостоятельно. Информацию ей передали именно вы в личном общении или посредством электронных писем. Невмешательство, протокол 11.23. Оборудование следует разобрать. Документировать информацию запрещено, не говоря уже о том, чтобы передавать ее другим в любом виде». «Хватит мне зубы заговаривать!» Охрана схватила его за руки. Будькин в должной физической форме действующего агента — без труда вырвался бы из этого вялого захвата. Но теперь чужие пальцы впились ему в плечи и потянули к выходу. В сознании не возникло ни планов, ни образов, ни вариантов нейтрализации всех присутствующих. Лишь раскаленная добила ярость выплескивалась через обезумевший взгляд. «Что вы с ней сделали?» «В прошлом вы были спецагентом и знаете, как решаются подобные вопросы». Мы приступили к делу, как только засекли изменения на шкале времени. В эту самую минуту сотрудники бюро устраняют последствия ваших действий». Хэммон со вздохом кивнула охране и устремила взгляд на голографические экраны. Одна из самых могущественных женщин на свете, как ни в чем не бывало, вернулась к работе. «Ступайте домой, Кин. Отдохните, женитесь, помогите Пенни с открытием ресторана. И забудьте о прошлом». Охранники снова потянули его к выходу. Но Кин сопротивлялся. Шипы его буц зарылись в ковровое покрытие. «Черт возьми, скажите, что вы с ней сделали!» В ответ за могильная тишина. Хотя замдиректора украдкой бросила на Кина взгляд, полный то ли сочувствия, то ли любопытства. Кин так и не понял, почему смягчилось выражение ее лица, поскольку был слишком занят, вырываясь из магнитных наручников, Которые защелкнулись у него на запястьях. Он повторял одни и те же слова, и вопрос эхом разносился по центральному коридору, тесным комнатам и просторному залу оперативного отдела. Люди сверлили его хмурыми взглядами, должно быть, задаваясь вопросом, почему охранники с силком волокут бывшего спецагента пропотевшей в пропотевшей футбольной форме, прочь от кабинета самой могущественной персоны БТД на западном побережье. Никто не понимал, в чем дело, кроме Маркуса, стоявшего у лифта с тревожно-сочувственной печатью на лице.